Глава шестнадцатая. Руян. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертый. С.М.З.Х. Зеландская флотилия приближалась к Руяну. Я стоял на носу передового дракара, всматривался в берег и раз за разом возвращался к мысли, что события, которые сейчас происходили на острове Ранов, с позиции типичного обывателя не укладывались в логику событий. А вот с точки зрения прожженного политика, который распробовал вкус власти и знает о человеческих слабостях, при помощи коих можно манипулировать людьми, они закономерны. Судя по всему, ушкуйники, которые не так давно считались нашими союзниками, напали на руян по договоренности с Будемиром, но я считал, что неплохо его знаю, и раньше даже не мог подумать, что он на подобное решится. Да, мы с ним конфликтовали. Да, он мне завидовал. Да, Будимир хотел поквитаться за убитых ворогами родичей. Да, ему хотелось больше власти. Да, ему не нравилось, что на острове помимо него закрепился еще один князь, и не простой, как он, а с приставкой «великий». Однако самому навлечь на свою родину беду — Такого, как один из венецких князей и Витясь Яровита от своего собрата Славинина, я никак не ожидал и потому расслабился. Однако быстро принял это как данность, подстроился под ситуацию и пришел к выводу, что за Будимиром стоят силы, которые подтолкнули князя к предательству. И наверняка это прислужники демонов. Ведь не зря сказал мудрый Архимед, что сила действия равна силе противодействия. Так и в нашем случае. «Венедия крепнет и расширяется». что немаловажно, не только территориально и культурно, но и духовно, строит новые храмы в честь родовых богов и воспитывает молодежь, которая несет в народные массы веру в Световида, Яровита, Велеса, Перуна и других славянских небожителей. Наши противники не могли на это не отреагировать, и вот она, реакция. Нам вредят, чем только могут, и пытаются остановить, не используя грубую силу очередного крестового похода, а разваливая Венецкий Союз изнутри. Тайные кукловоды нашли слабое звено — князя Будимира, А мои шпионы, которые за ним наблюдали, не заметили вражеских агентов влияния по одной простой причине. Наши противники — профессионалы, и они не хуже ворогов из учебки Свойрода. Это не какие-то доморощенные разведчики и диверсанты, которых пытались заслать к нам германские епископы и европейские правители. Нет, это рыбка покрупнее и поопасней. Так это или нет? Вопросов и предположений много, а ответов пока нет. И терзать себя догадками смысла не было, поэтому мысли перескочили на то, что предшествовало походу на руян. Как только военные вожди Ророга собрались вместе, я поставил перед ними боевую задачу. Воины стали грузиться на корабли, а я собирался потратить пару-тройку свободных часов перед отходом на прощание с семьей и подробный инструктаж воевод гарнизона, которым предстояло оберегать город, казну и моих близких». Но не тут-то было. Сначала на взмыленном коне примчался один из ворогов, который присматривал за выходом на тропу Трояна, и доложил, что появился жрец Ростих. Этого молодого волхва я знал. Он один из тех редких людей, кто не боялся бродить по призрачным дорогам древних богов между реальностями. Поэтому ничего удивительного в том, что его прислали ко мне, нет. Вот только рассказать Ростих ничего не мог». Верный служитель Световида был тяжело ранен. В его спине засела стрела, и он находился без сознания. А это значит, что враги знали о его способностях и руянской точке перехода, подгадали удобный момент и атаковали Ростиха, когда он выходил на тропу Трояна. Не успел я осознать, что еще одна наша тайна известна противнику, как вошел свой род и сообщил о возвращении группы из Шпеера». «Без малого год назад вместе с девушкой по имени Агна мы отправляли в Европу подставленного Купчишку, который якобы являлся нашим агентом и представителем, а следом за ними шла еще одна группа, вороги и добавленная в последний момент тройка убийц. Купчишка должен был вступить в контакт с недобитыми жрицами богини Нантосвелты, которые наверняка работали на католиков. Ворогам поручалось наблюдать за ними со стороны, а затем вытащить Агну и ее ребенка». А убийцы должны были перебить тех, кто пытался заманить меня в ловушку. Месяц туда, пара-тройка месяцев в шпере и столько же для безопасного возвращения в ророк. Так что предварительные сроки операции полгода, но она затянулась, хотя главные цели достигнуты. Вороги закинули противнику дезинформацию, разоблачили лжекультистов, спасли Агну и ее ребенка, а в конце поставили жирную точку, ликвидировали полтора десятка местных жриц и подожгли собор в Шпеере. Потерь среди личного состава нет, а подробности узнаю позже, когда вернусь в ророк. Время уходило, и, торопливо простившись с женами и детьми, я направился в порт. А тут еще один неожиданный гость... К нам прибыл мой полный тезка Вадим Сокол, знатный купец из Ладоги, и его едва не обстреляли из баллист. Да и как иначе? Мы получаем известие о нападении у на Руян, а тут в гавань входит новгородская расшива. А ну-ка, давай ее потопим. Но моего тезку вовремя узнали, и прежде чем я покинул Ророк, мы успели поговорить. В Новгороде плохие дела творятся, Вадим Андреевич». наблюдая за тем, как первые корабли моей эскадры отваливают от причалов, сказал тезка. «Знаю, Вадим Гудоевич», — кивнул я, помедлил и добавил. «Новгородцы секрет пороха узнали и всем желающим продают, а теперь на руян высадились и бесчинствуют. Да, но это не все. Есть у нас знатный род завидячий Собираясь с мыслями, он замялся и снова пришлось говорить мне. «Нам хорошо известно, кто это. Род знатный и богатый. Завидячи с самим князем Мстиславом, отцом царя Изяслава, в свое время породнились. От этого брака трое детей. Дочь в Венгрии, замужем за королем. Сыновья стали правителями. Первый — Владимир Мстиславович, князь Дорогобужский. Второй — Ярополк Мстиславович, княжил в Поросье. За черными клобуками присматривал, да болеет сильно, и давно от дел отошел». а завидичи богатеют, в посадники новгородские не лезут, к пермикам в гости ходят, и гуляет слух, не только пушнину в тех краях добывают, но и много серебра. Скрывать не стану, мои люди пытались узнать, где у завидячий рудник, однако не вышло, скрытные они, и никого со стороны к себе не подпускают. Так что не мнись, Вадим Гудоевич, говори как есть, что с ними не так, и почему Новгород перестал быть нашим другом». Тёзка дернул шеи, словно она затекла, потом усмехнулся и пришел к сути. На самом деле, завидичи это не одна семья, а несколько. Они как маленькое племя, закрытое и влиятельное. Трое завидичей были новгородскими посадниками: сам Завид, его сын Дмитр Завидич и внук Завид Дмитрович. После него они отдел господина великого Новгорода отошли, а теперь неожиданно вернулись. Начали народ баламутить и ушкуйников на варягов натравливать. Серебра не жалели, подняли толпу на бунт, подкупили ротников и посадника нежат Твердячича, с которым у Венедов договоренности, в Волхве утопили. А Ярослава яславича младшего брата царя Мстислава, коего государь в Сия Руси на новгородское княжение в прошлом году посадил, вместе с дружиной попросили из города уйти, что он и сделал. Теперь новым посадником стал Фома Завидич, Вся власть у него и у шкуйников на Руян отправил он. Несмотря на то, что в Новгороде у меня, конечно же, находились шпионы, я об этом не знал и хотел прервать тезку, чтобы задать несколько уточняющих вопросов. Однако он взмахнул рукой, мол, погоди, дай договорить. Так что я промолчал, а он продолжил. «Фома Завидич от имени господина Великого Новгорода позвал на княжение Владимира Мстиславовича, с родственника своего». и он тут как тут, бросил Дорогобуш и примчался в Новгород. А помимо него, там же Святослав Всеволодович, старший Олегович, который с тобой и степняками против католиков ходил. Он оставил Оршу, в которой сидел, и потянул за собой молодого князя Олега Святославовича, Ольговича, который правил в Друцке. Это мятеж против царя, и они собирают войско, серебра не жалеют, его у бунтовщиков много, но и это еще не все». Слышал я от серьезных людей, которым могу верить, что Завидич с Будимиром, князем Руяна, в сговоре. А еще скажу, что в Новгороде появились странные людишки, которых с собой Завидичи притащили. По виду, как степняки, все смуглые, но не половцы и не булгары. Хитрые и ловкие. В дома новгородских богачей, как свои, заходят. С ними отряд головорезов, десяток, вряд ли больше. И они не слабее твоих лучших воинов будут». По-нашему болтают чисто, без запинки, и в деньгах нужды не знают. Кстати, они ушли в поход с ушкуйниками, а советчики-завидичи остались. Такие дела творятся, а твои вороги, Вадим Андреевич, словно слепые, ничего не видят и не замечают. Не могу знать, что они пишут тебе в донесениях, ведь я не со всеми знаком, да только неладно с ними. Будто морок на них наслали. И эти события произошли стремительно. В конце осени все еще было спокойно, а нынче власть поменялась, и господин Великий Новгород Венедом уже не друг. Купец продолжал свой рассказ, дополняя его новыми подробностями, а я анализировал поступившую информацию. Я ведун, это факт. Но я не всемогущий бог, который все видит и подмечает, может предугадывать события и карать ослушников, поэтому должен признать, что меня переиграли. Впрочем, не только меня, но и царя Мстислава, которого предал младший брат Владимир, а вместе с ним заодно влиятельный клан Завидичей и Новгородская республика. Так что, хочет русский царь или нет, но Русь ожидает очередная гражданская война. В этом году Мстислав будет собирать силы и зазывать союзников, а главные битвы, если не подталкивать к активным действиям, произойдут не раньше следующей весны». А пока царь готовится, ушкуйники наносят удар по Венедии, которая может выступить на стороне Мстислава против мятежных князей. В общем-то, такой расклад выглядит как реальный, особенно с учетом того, что в заговоре принимает участие Будимир Висловит. — Вадим Андреевич, ты меня слушаешь? — прервал мои размышления Ладожанин. — Да, — ответил я. — Так я к чему клоню, Вадим Андреевич? Нельзя это на самотек бросать. «В Новгороде моя семья нынче не в чести. Всем известно, что ладожские соколы с тобой торгуют, а некоторые даже уверены, что мы родичи. И хорошо еще, что в Ладоге за нами сила, а то бы ушкуйники или княжеские дружинники могли бы нас перебить. Стало быть, надо в Новгороде власть менять, а иначе нам бежать придется. А Венедия лишится доходного торгового маршрута и получит еще одного врага». Замолчав, он посмотрел на меня, а я понимал, что это не только его мнение. Он не сам по себе. За ним семья, которая имеет торговые связи не только в Ладоге, Новгороде или Пскове, но и во всех русских городах. Значит, мои слова будут переданы не только Соколом. Уверен, что у Завидичей в Новгороде есть оппозиция, да и сторонников царя Мстислава там хватает, и тезка обязательно расскажет про нашу беседу другим. Вот только лишнего болтать не стоило, и я был краток. Положил ладонь на плечо купца и сказал... Бежать никуда не надо. Мятежных князей и завидячий задавим. «Когда?» — спросил он. «Не знаю», — покачал я головой. «Однако медлить не станем. Благодарю, что рассказал мне все как есть, Вадим Гудоевич. Нам это сильно поможет». Задав купцу еще несколько вопросов и пожав ему руку, я двинулся к кораблю, который меня поджидал. Тезка остался в рароге, он все-таки купец, и у него есть коммерческие интересы. А я на ходу приказал отправить в Аркону почтового голубя с известием для Доброги и оказался на борту Драккара. И вот мы невдалеке от острова Ранов. Скоро высадимся в Чаруше, где нас должны встретить витязи Световида, а возможно, что и сам Доброга. Они расскажут подробности того, что происходит на Руяне, и тогда мы решим, как действовать. У шкуйников не очень много, не более трех тысяч». И за Будимиром, включая княжескую дружину, родственников и преданных лично ему ополченцев племени Ранов, около двух тысяч мечей. Всего выходит пять. А на острове постоянное войско Рогдая, в котором больше тысячи бойцов. А также Доброга, Храмовники и Варяги. Это еще не меньше трех с половиной тысяч профессиональных рубак, к которым могут примкнуть местные жители. «Ну и со мной семь сотен мечей». Плюс к этому вскоре подойдут зеландские владетели, бодричи, лютичи и поморяне. Перевес сил явно за нами, и на месте ушкуйников, ограбив Ральсвик и прилегающие поселения, я бы отступил. Вот только будимира мира, если налетчиков позвал князь Ранов, они не бросят и станут сражаться. — Чаруша горит! — привлекая мое внимание, воскликнул один из воинов. Я снова посмотрел в сторону берега. Действительно, там, где находилась деревенька Чаруша, в небо поднимались столбы черного дыма. Возможно, на берегу нас поджидала засада, и придется вступить в бой сразу, как только мы высадимся с кораблей. Поэтому командиры кораблей, не дожидаясь дополнительных указаний и окриков, сами отдали приказы дружинникам, и воины, меняя друг друга на веслах, стали готовиться к битве. Однако сражаться не пришлось. Когда мы подошли к причалам Чаруши, на берегу появились всадники. Полсотни — «Все на белоснежных лошадях. Без сомнения, это витязи Световида. А вскоре я разглядел среди них Доброгу, который, несмотря на свое высокое положение верховного жреца, сегодня был в боевой броне. Впрочем, мои воины по-прежнему были на стороже. Кто знает, что здесь происходит. Пока князь не поговорит с Доброгой, даже витязи Световида не друзья, а потенциальные противники. И это правильно». Я одобрительно кивнул ранга самороду, мол так и надо, а он понял меня правильно и тоже слегка качнул головой. Дракар прижался к причалу, и я первым оказался на берегу. За мной последовали телхранители, а за ними все остальные. "Здрав будь, доброга", поднимая вверх раскрытую правую ладонь, поприветствовал я верховного жреца Сейтавида, который увидел меня и спешился. "Здравствуй, Вадим". Отозвался он и, посмотрев на воинов моей дружины, хмыкнул и сказал. — Если бы я тебя плохо знал, сказал бы, что ты нам не доверяешь. — Доверяю, Доброга. Но я и Будимиру доверял. А он, как мне думается, нас предал. Или я ошибаюсь? Витязь, который стал жрецом, потому что в культе Световида не оказалось никого лучше, потемнел лицом, немного помолчал и выдавил из себя. — Ты прав, Вадим. Будимир оказался предателем. таким же, как покойный князь Тетислав, который хотел продать нас католикам. Еще один благородный Весловит, мой кровный родич, опозорил своих предков. Вот только Тетислава проводили как героя, и Весловитов никто не клеймил как предателей. А теперь чистенькими остаться не получится. Все раны увидели, что благородный Будимир предал свое племя. Что следует говорить в таких случаях, я не знал». «Да и надо ли что-то говорить?» «Наверное, нет. По этой причине я промолчал. А вскоре мы с Доброгой поднялись к руинам догорающей Чаруши, где между обвалившимися домами и хатками валялись трупы ее жителей. Остановились рядом с пепелищем моего терема, в котором я проживал, когда находился на Руяне. Некоторое время наблюдали за тем, как два десятка выживших селян собирали трупы, а потом Доброга поведал, что происходило на Руяне в последнюю седмицу». О том, что ушкуйники вышли в море и, вероятнее всего, двинулись в Швецию, Рогдай и Доброга узнали по своим каналам через купцов в то же самое время, что и я. Но никто даже подумать не мог, что они осмелятся напасть на Руян. И ничто, как говорится, не предвещало беды. Рогдай, дабы предупредить соседа, отправил к хунде Фремсинету, один из своих шнекеров. То есть сделал, что хотел сделать я, и это естественно». А несколько дней назад в Ральсвик пришел торговый караван из Новгорода. Две расшивы с товарами. школьников купцы не видели, и все было как обычно. Гости из Новгорода заплатили положенные пошлины и стали торговать. А несколько человек в сопровождении дружинников князя Будимира отправились в Ругард, где без подготовки и раскачки на рассвете атаковали Рогдая. Великий князь, как обычно, рано утром покидал город, чтобы промять любимого породистого жеребца. Своей привычки он не изменил и в этот день. С двумя верными воинами выехал из замка и на него напали. Убийцы стреляли из арбалетов. И пусть Рогдай, Витя Стриглава, можно сказать, что воин класса элита, но четыре арбалетных болта с короткой дистанции много даже для него. От одного он уклонился или убийца смазал, и еще один попал в жеребца. А два достали великого князя, после чего злодеи отступили и скрылись. что само по себе говорит о том, что в городе им кто-то помогал. А буквально через час на Ральсвик напали ушкуйники. Как я и предполагал, без малого три тысячи воинов, многие из которых имели опыт Северной войны, сражались против крестоносцев и бывали на Руяне. Ральсвик никогда не имел серьезных укреплений. Это поселение купцов и нескольких варяжских вождей, большой базар и место отдыха для морских бродяг». Гарнизон смешанный, сотня воинов из регулярной армии великого князя, сотня из дружины Будимира и полусотня местных стражников на жалование купцов. А в случае необходимости к ним могли присоединиться все боеспособные мужчины города. Вот только стража врагов прозевала, и нападение стало неожиданным. А сотня дружинников Будимира заблаговременно покинула город и ушла в сторону Кореницы, где находилась ставка князя племени Ранов. Ушкуйники действовали слаженно, и город пал быстро. Сопротивление подавили за считанные часы, и начался грабеж местного населения. Рогдай был ранен, умирал и ни на что уже не мог повлиять. Его войска держали Ругард и принимали беженцев. Будимир в это самое время оставался в Коренице. А у Доброги под рукой только три сотни священной дружины Световида, которая в первую очередь должна оберегать Аркону. И, опасаясь угодить в ловушку, Доброга отправил почтовых голубей ко мне — Северу, Идару и Вартиславу. А сам разослал по острову разведчиков, которые надо отдать им должное, довольно быстро разобрались в том, что происходит и кто в этом виноват. Спустя сутки ушкуйники попытались взять Ругард, понесли потери и откатились обратно к Ральсвику. Но вместо них во главе дружины появился Будимир и потребовал от воинов великого князя перейти под его командование. И так могло быть, ведь регулярное войско сборное, и в нем служили две сотни ранов. Вот только регуляры не уступили. Они признали своим временным вождем молодого сотника храбро, а потом заявили, что не верят Будимиру и готовы подчиниться только доброге или решению всех венецких князей. А до тех пор будут охранять Ругард, его жителей и казну. Будимир. попытался по-родственному обратиться к Доброге, чтобы он надавил на воинов своим авторитетом. Однако верховный жрец Световида уже понял, что его родич в сговоре с налетчиками, и через гонца передал князю Рана совет, пока не поздно спасать свою шкуру. А затем он узнал, что Волхв Ростих по собственной инициативе помчался к выходу на тропу Трояна, но остановить его не успели». после чего Доброга стал собирать ополчение и готовиться к наступлению на Ругард, дабы соединиться с регулярами. И тут известие. Полусотня воинов из дружины Будимира атаковала Чарушу, и верховный жрец Световида не выдержал. Поднял первую сотню Витязей Световида и вперед. Дружинников Будимира Витязей обратили в бегство, а затем на горизонте появились паруса моих кораблей. Доброга замолчал, и я задал ему резонный вопрос. «Что дальше?» Он ответил сразу. «Собираем силы в кулак и идем на битву. Когда прибудут дружины союзников, мы не знаем, а каждый час бездействия уносит жизни ранов. Поэтому чем скорее скинем в море ушкуников и схватим Будемира, тем лучше. Ты согласен с этим, Вадим?» «Да». Признавая правоту Доброги, ответил я, и мы стали готовиться к выступлению. «Оставив для охраны кораблей 200 воинов, с пятью сотнями я присоединился к Доброге. Через пару часов к нашей армии добавились четыре сотни ополченцев и вторая сотня священной дружины Святовида. После чего мы выступили на Ругард. До вечера нас никто не тревожил и не пытался остановить. К полудню следующего дня подойдем к Ругарду, а там до Ральсвика недалеко. Шли бодро и уже в сумерках на берегу моря разбили лагерь. Все хорошо и спокойно». без происшествий и дурных предчувствий. Однако ночью, ближе к полуночи, просочившись через боковое охранение, за мной пришли те самые ушлые ребята, которые прикончили Рогдая. Они уже взяли жизнь Витязя глава, а теперь хотели взять жизнь Витязя Яровита».